Глава двадцать вторая. Прокачка. Продолжение не последовало. Получив необходимую информацию, Нефрит покинула комнату, оставив меня в легкой задумчивости, но эта задумчивость не снимала прошлые вопросы. Василий, как прошел разговор? Каин, неплохо, но о конкретике говорить пока рановато. Василий, в таком случае у меня есть и собственные вопросы. Каин, даже не сомневаюсь. Василий, поговорим о засаде. Ты ведь знал, что меня перехватят на полпути. Каин, скажем так, подозревал о такой возможности. Василий, но тем не менее не предупредил. Каин, ты мой аватар, а значит, должен предвидеть возможные угрозы. Василий, нельзя предвидеть все на свете. Каин, ты ведь знаешь, что мясо не растет на деревьях, а опыт не просто цифры в интерфейсе. Если хочешь стать сильнее, то тебе придется убивать. «Василий, не нужно объяснять мне прописные истины». каин «Ладно, предположим, ты знал бы об угрозе. Хочешь сказать, что не шагнул бы в портал, отказавшись от шанса стать сильнее?» «Василий, не хочу. Тем не менее, мне не нравится, когда мной столь откровенно пытаются манипулировать, пусть даже для моего собственного блага». каин «В таком случае просто не позволяй другим этого делать». Если ты был так уж против идеи взять кучу уровней, то мог не получать опыт, а просто всех перебить. И вновь справедливый упрек. По сути дела, нас стравили как раз для того, чтобы не оставить мне иного выбора, кроме как сражаться. Но если не убивать я не мог, то осушать врагов меня никто не заставлял, как и собирать выпавшие после этого карты. Василий, я не святой. Каин, я знаю, ведь ты — это часть меня, и я тоже далеко не святой. «Василий, значит, ты просто не захотел остановить бойню?» «Каин, я поделился с тобой силой, но находился слишком далеко, чтобы прибыть вовремя. Большинство порталов не способны выдержать мощи Бога, а иные пути требуют времени. «Василий, хочешь сказать, я нахожусь здесь практически без прикрытия?» «Каин, ты мой аватар. Моя сила всегда с тобой, и если потребуется, я могу прийти и воплоти, но для этого нужна действительно веская причина». «Василий, нападение на дипломатическую миссию таковой не считается?» «Каин, само по себе определенно нет. Значение имеет лишь результат, а ты в результате стал гораздо сильнее». «Василий, а то недоразумение с янтарь?» «Каин, ты ее, конечно, разозлил, но если твоя голова осталась на плечах, то вряд ли она действительно собиралась тебя убить». «Василий, хотела, но не планировала?» «Каин, неплохо сказано». Ты все верно рассчитал, местные боги не посмеют причинить тебе вред ни сейчас, ни в будущем. На этой оптимистичной ноте наш разговор подошел к концу, и я решил вернуться к тому, ради чего, собственно, сюда и пришел. И для начала изучил вал системных сообщений, поскольку во время боя мне было слегка не до того, да и потом нашлись дела поважнее. Как и ожидалось, там оказалось немало интересного Помимо сообщения о получении опыта Подозреваю, моё копье столько раз обогрелось древней кровью Что теперь все представители вида адских гончих Должны дрожать от страха И, кстати, не только поэтому Внимание! Вы получили достижение убийца чудовищ 3, 4, 5 Вы убили по меньшей мере 100 существ Стоящих на высшем смертном ранге силы «Это невероятное деяние. Известность плюс пять. Пятнадцать». «Три уровня не самого простого достижения за один бой, при том, что за весь предыдущий год я сумел взять лишь два, и пятый уровень тут являлся предельным». «Подождите. Внимание. Достижение «Убийца чудовищ 5» трансформируется в титул «Охотник на чудовищ». Существа, стоящие на высшем смертном ранге силы, чувствуют исходящую от вас угрозу, и этот факт может повлиять на их поведение. Известность плюс пятнадцать. Правда, с учетом уже имеющихся у меня ранее ачивок, я получил бонусом не пятнадцать, а двенадцать единиц к известности, но все равно немало. Если так подумать, среди архонтов наверняка хватает убийц, так что многие из них могли отправиться прямиком в башню. Диагностика... Увеличения мистических параметров от проходящих через каналы потоков божественной энергии не произошло, как, впрочем, и в прошлые разы, когда я переходил в режим аватара. Благо, что и деградации не наблюдалось, полученные травмы исцелились без следа. Имбаланс никак себя не проявлял, отказываясь появляться в ответ на призыв, и, прикрыв глаза, я посмотрел на него внутренним взором. Пропавший янтарь нашелся именно тут, он влился в рукоять духовного меча. И, похоже, трансформация была еще далека от завершения. «Ну, вообще чудесно!» – пробормотал я. «Теперь внутри меня будет еще и какой-то дохлый жук?» «Или не совсем дохлый?» Все же богиня назвала его «бессмертным», и, вероятно, именно насекомое порождало поток изначальной ци. Впрочем, если Жук провел в янтарной темнице бесчисленное количество лет, то и теперь вряд ли выберется. В конце концов, я не второстепенный персонаж какого-нибудь фильма ужасов, в котором мне жалко было бы пожертвовать, чтобы паразит красиво выгрос ему сердце, или забрался в мозги и взял под контроль тело. «Воплощение меч Имбаланс никак не реагирует». «Зараза. Получилось, я лишился своего лучшего меча». Впрочем, сейчас это уже не особая проблема, поскольку в моем арсенале хватает хороших клинков. Да и, как показала проверка, я все еще могу использовать наложение и высвобождение стихии. Недоступными стали навыки, требующие призыва самого клинка. «Василий, не посмотришь, что у меня с имбой?» «Каин, ничего особенного, пациент просто обожрался!» «Василий, и что мне с этим делать?» Каин, если он до сих пор не лопнул от жадности, то с ним все будет в порядке. Нужно просто подождать, пока он не закончит переваривать добычу. Василий, как долго ждать? Каин, сложно сказать, несколько месяцев, но если повезет, то уже через пару недель ты сможешь призвать его в критической ситуации. Впрочем, я бы рекомендовал тебе его не беспокоить, тогда результат получится лучше. Василий, я получу божественное оружие? Каин. Или псевдо-божественное, если не так повезет. Василий. Это еще что такое? Каин. Оружие, находящееся лишь на одну ступень ниже, чем настоящее божественное оружие. Иногда его обозначают двумя плюсами. Си плюс плюс. Всегда недолюбливал программирование. Но раз уж тут все относительно в порядке и требуется просто подождать, то можно перейти к следующему шагу и распределить, наконец, 90 полученных за уровни очков-параметров. Времени было не так уж много, поэтому я не стал колебаться и вложил большую часть очков в драконью боевую форму c плюс», доведя каждый из параметров до 29 единиц. «Сила плюс 11», «Ловкость плюс 11», «Интеллект плюс 11», «Живучесть плюс 10», «Выносливость плюс 11», «Восприятие плюс 11». После чего у меня осталось еще 25 свободных очков, которых хватало, чтобы повысить один из параметров до 75, забрав сопутствующие бонусы. Но сначала в любом случае требовалось снять барьер. Качать один из физических параметров в отрыве от остальных пяти не стоило, так что выбор тут стоял между интуицией и удачей. И я как-то больше привык полагаться на первую, «Внимание, вы желаете прорваться через второй предел интуиции, вероятность успеха – 88%, провала – 11%, гибели – 1%». «Вероятности явно играли на меня, а один шанс из ста на фатальную неудачу я просто проигнорировал, хотя если бросать кубики раз за разом, то это не так уж и мало». «Подождите, внимание, вы первый представитель вашей расы, кто прорвался через второй барьер интуиции». «Внимание! Известность повышена на одну единицу!» Получилось. Впрочем, я уже и не припомню, когда последний раз терпел неудачу при подобных прорывах. Возможно, дело было в везении или просто в комплексном развитии. «Интуиция плюс 25. Подождите!» Вложить сразу 25 очков оказалось не самой удачной идеей, несмотря на то, что параметр мало влиял на физику, но щекотка – это тоже своего рода боль, просто очень слабая. И когда она не проходит в течение нескольких часов, то приятного мало. «Внимание! Вы первый представитель вашей расы, чья интуиция достигла третьего предела. Подождите! Вы получили навык Церанга «Принудительное просветление». «Позволяет принудительно войти в состояние просветления, что значительно повышает способности к познанию и вероятность успешного прорыва». «Время действия вариативно, откат – 100 дней». «Откровенно говоря, первые секунды мне было практически плевать на бонусный навык, я просто наслаждался покоем. Но затем все же оценил приобретение и, несмотря на долгий откат, признал его полезным. До сих пор в состояние просветления я входил самостоятельно и не было никаких гарантий, что получится сделать это в нужное время и в нужном месте». Что касается времени действия, то отсутствие цифр, скорее всего, завязано на нестабильность этого состояния, и спросветление могло выбить в любую секунду по куче разных причин, начиная от внешнего воздействия и заканчивая собственными сомнениями. «Поздравляем! Ваш параметр интуиция достиг 75! Выберите бонусный навык из списка!» «Оценка угрозы» – «С ранг» – «Вы способны почувствовать примерную силу других существ, даже если их системная информация скрыта» – «Потребляет ману» «Слепой прыжок» D – «Д ранг» – «Вы можете переместиться в случайный пригодный для жизни мир» «Однако риск велик, поскольку его обитатели могут не обрадоваться вашему появлению» «Бросок монетки» e – «Е ранг» – «Если вы не знаете, что делать, то можете положиться в своем выборе на систему» «Вид от третьего лица, С-ранг, создает магический модуль, который подключается к разуму пользователя, позволяя наблюдать за собственными действиями со спины, потребляет ману». «Занятно. Два из четырех вариантов были мне знакомы по прошлым бонусным выборам. Бросок монетки практически бесполезен, а вот слепой прыжок виделся неплохим способом поиска новых миров или средством эвакуации» неплохим, но слишком рискованным, чтобы я захотел им воспользоваться в обозримой перспективе при наличии иных вариантов. Оценка угрозы заставляла вспомнить об играх, в которых рядом с никами сильных противников частенько рисовались черепа, а слабаки подсвечивались зеленым. Ну а что касается вида от третьего лица, возможность наблюдать за собой со спины в реальной жизни меня почему-то не привлекала. Хотя способ реализации был вполне себе понятен, а вот польза сомнительна. Вы выбрали оценку угрозы. Можно было бы призвать какого-нибудь раба, чтобы сразу и проверить, но особого смысла тратить на это время я не видел. У меня оставалось чуть меньше тысячи очков, однако я решил не останавливаться и, воспользовавшись берущей рукой, забрать немного у банши. Благо, у них было припрятано восемь сотен опыта как раз на подобные случаи. Внимание, вы получили 108 ОС... Теперь у меня больше тысячи очков опыта, а значит, я могу снять один из барьеров или же повысить навык Д-ранга до второго уровня. И раз уж я сумел поглотить божественный меч, то такому оружию нужно соответствовать. Настало время сделать следующий шаг на пути клинка». «Желаете повысить навык Великий Мастер Меча до второго уровня? Шанс на успех высокий!» Для перехода на второй уровень великого мастера копья требовалось сначала повысить сродство с пространством, и пусть с копьем это получилось само собой без дополнительных вложений, но полагаться на случайность не стоило. В данном случае требования были похожи, но школа тысячи путей обладала весомым преимуществом, сочеталась с любым типом сродства, и даже если не брать копье, пространство и время, слившиеся в дао семи камней, у меня всё ещё имелось сродство с огнём причем не второго, а пятого уровня, и с сродство с мечом, пусть и на минимальном уровне, так что в успехе прорыва можно было практически не сомневаться. «Принять!» Я на секунду замер, ожидая, не посетит ли меня новое видение и встреча с золотым бессмертным, но на этот раз глава школы мои успехи проигнорировал. Использовать духовный меч я не мог, поэтому достал первый попавшийся клинок из своей коллекции и начал танец, все глубже погружаясь в образы. Впрочем, то, что было критически важным на этапе владения, сейчас уже не обязательно. На ранге великого мастера важны не столько сами движения, сколько работа с энергией. Однако это была неплохая возможность освоиться с очередной раз выросшими возможностями боевой формы. Внимание! Энергия меча повышена и стабилизируется. Однажды, пройдя по одному пути, идти по второму гораздо проще, до определенного предела. «Конечно, если осознавать, что меч не копье и нельзя следовать старым привычкам, причем разницу нужно не просто осознавать, но и чувствовать. К счастью, у меня с этим проблем не возникло». «Подождите, внимание! Вы достигли статуса великого мастера меча второго уровня. Ваша известность повышена на одну единицу. Вы можете совмещать энергию меча с доступными вам концептами». Исключение составляло, пожалуй, только с сродство с копьем. Не новый навык, конечно, но тоже весьма неплохо. Василий, это было легче, чем я ожидал. Напомни мне, почему вы рекомендовали сосредоточиться на копье? пашу потому что лучше пройти на одном пути чуть дальше, чем два наполовину. Ты совершил довольно сложный прорыв, но действительно ли ты стал сильнее? Василий, не слабее, по крайней мере ашу но с копьем ты все равно можешь намного больше и пусть ты сделаешь и последующие шаги на пути клинка но в конечном итоге уппреешься в барьер как думаешь сможешь ли ты стать императором меча василий почему нет ашу даже если ты сможешь познать второе дао то это слово неспроста переводится как путь ты не сможешь разорваться следуя двумя разными дорогами василий тем не менее разные дао вполне можно использовать и объединить слив воедино Ашу. Чем больше концептов, тем это сложнее. «Школа тысячи путей» звучит красиво, но если эти концепты поверхностны, то какой в этом смысл? А если твой Дао заключен лишь в одном из них, то остальные 999 путей — лишь тупик? Василий. Возможно, но какой именно путь верный, ты можешь выбрать сам. Так что данная «Школа меча» может считаться, если не самой сильной, то по крайней мере универсальной. Ашу но все равно она не может быть лучше нашей школы семи камней, Василий, само собой. По крайней мере, я не видел смысла спорить на эту тему, тем более Ашу во многом была права, а у меня хватало и иных дел. Уровень 51, 105 из 6120 очков системы. Теперь у меня оставался обычный дежурный резерв, которого хватало на самое необходимое. Проверив время, я решил напоследок изучить трофеи, причем в данном случае речь шла в первую очередь о луте, остальной добычей займутся подчиненные, и я просто получу список, из которого можно выбрать все необходимое. Тем не менее, мне напрямую тоже досталась куча карт в качестве лута, и сейчас я вывалил их из инвентаря и перетасовал, распределяя в разные кучки. Самая большая, несколько сотен карт, состояла из пустышек, еще несколько сотен, базы знаний разной степени полезности, например, языковые карты, которые мне лично не особенно нужны благодаря интегрированному переводчику, но будут не лишними моим сопровождающим, и порядка сотни карт, содержащих навыки владения оружием, которые я сразу отложил в сторону. Карт магического дара разного ранга тоже выпала в изобилии, их ценность для усиления союзников была не менее очевидна. Включая две карты великого магического дара и три души мудреца. «Душа мудреца, ранг С, душа могущественного мага, очищенная от воспоминаний, может быть использована в том числе для усиления собственной души». С учетом того, что и дар, и душа с одного противника вряд ли выпадут, это означало, что я прихлопнул как минимум пятерых местных архимагов и, похоже, нашел способ дальнейшей прокачки собственной души мудреца. Василий, если я его поглощу, то моя душа станет сильнее, верно? Каин, верно, хотя, сам понимаешь, это не слишком праведный способ. Василий, а негативные последствия имеются? Каин, сильные души влияют на тебя. «К тому же для того, чтобы добиться значимого эффекта, тебе придется сожрать очень много душ, и сильные маги не любят тех, кто занимается подобными вещами». «Василий, и как они об этом узнают?» «Каин, ты получаешь достижение, пожиратель душ, и не сможешь скрыть его до тех пор, пока не поднимешь до третьего уровня». «Василий, и сколько душ мне для этого придется сожрать?» «Каин, двадцать пять». «Василий». «А ты откуда, кстати, знаешь?» «Каин. Практически у всех богов есть подобное достижение». «Василий. А душу дьявола я тоже могу поглотить?» «Каин. Тогда твой духовный баланс будет нарушен, и ты сам станешь демоном, если переживешь процедуру дьяволификации, конечно». «Василий. И каковы шансы?» «Каин. Не знаю. Процентов пять, десять» причем учти, повреждения души наиболее опасны, ты можешь получить кучу отклонений, которые останутся с тобой даже после перерождения и будут искажать уже тело». Василий, «Ладно, я пока в любом случае не голоден». Я погладил живот, в котором имбаланс переваривал фрагменты божественного артефакта. Нагружать свой организм еще и душой ложного дьявола было излишним, да и жрать души архимагов, пожалуй, торопиться не будем». Сначала нужно накопить их в нужном количестве или просто попытаться навесить компрометирующее достижение на маску. Продолжив тасовать колоду, я периодически выбирал из нее понравившуюся карту. Если она была с полным насыщением и требовала не слишком много времени на изучение, то сразу и использовал. «Внимание! Вы получили навык Е-ранга «Сопротивление холоду». «Вы получили навык е «Ледяная стрела». «Вы получили Криокинез дранга Подобные навыки встречались в изобилии и, подозреваю, принадлежали выходцам с фриза. Имелись тут и карты противоположного направления, так что следующим я взял дар, вполне вероятно, выпавший из одного из обитателей песчанного мира. Внимание, вы получили пирокинез Даранга. Технически я и раньше мог их использовать при слиянии с Банши, но теперь, когда они были и у меня самого, их использование должно стать более гармоничным. «Сопротивление к огню мне было не нужно, а вот атакующий навык я взял». «Внимание, вы получили навык Яранга «Огненный шар».» «У меня, конечно, и раньше имелась огненная стрела, но универсальная и без возможности дальнейшего развития. Менять ее на полноценную версию на мане я пока не стал, ограничившись тем, что взял альтернативную ветку». Если огненная стрела «Е» e превращалась в огненное копье «Д», а копье в огненный таран «С», способный прожечь крепостные ворота, то шар так и оставался шаром. Менялись только размеры, плотность, температура и цвет, и сила, с которой он взрывался. «Внимание! Вы получили навык Еранга «Критические точки». «Навык, подсвечивающий уязвимые точки противников и достаточно бесполезный на начальном уровне, но способный пригодиться при дальнейшей прокачке. Раньше мне было жалко тратить на него очки опыта, но раз уж он попался мне с полным насыщением, то я не стал отказываться, пригодится». «Внимание! Вы получили особенность Е-ранга сопротивления электричеству». «Тоже весьма полезная штука, особенно если брать ее бесплатно. Ну и, наконец, главный приз». «Вы получили навык Царанга «Электромагнитный взрыв» создает электромагнитную волну за пределами метра от пользователя. Сила и дальность зависит от количества вложенной маны». Насколько мне известно, импульс подобного рода способен выводить из строя технику, да и ножевые организмы воздействуют не лучшим образом. Но в то же время, если подобрать правильную мощность, то не убьет сразу, а значит, он идеален для охоты на слабых монстров. Главное — держать союзников в радиусе метра от себя и не применять его в помещениях типа этого, где стены гипотетически могут отразить волны обратно в пользователя. Точнее, два главных приза. Второй навык Церанга с практически полным насыщением мне попался уже в самом конце — И пусть пришлось перекинуть почти две сотни очков из запасов банши, но это того стоило. «Вы получили навык царанга «Огненная стена» создает стену огня, чьи размеры, форма и плотность огня зависят от вложенной маны». Иначе говоря, это не прямая линия, которую можно перепрыгнуть с разбегу, а полноценное атакующее и одновременно защитное заклинание. Правда, насколько прожорливое, нужно разбираться уже на практике и где-нибудь в другом месте. Конечно, в колоде хватало и иных карт, но я решил пока остановиться. Расширение арсенала штука хорошая, но только до тех пор, пока новые навыки перекрывают слабые места, а не дублируют уже имеющиеся способности. Да и в целом нужно бояться не того, кто знает тысячу ударов, а того, кто отрабатывает один удар тысячу раз. Ведь мало изучить навык, его еще нужно прокачивать, но какой смысл прокачивать то, что не используется? Зато начинающим игрокам любая магическая способность заметно повысит шансы на выживание. Забавно, но пришли времена, когда я мог перебирать навыками, выбирая только то, что действительно может мне пригодиться. Динь-динь-динь! Тем более, судя по сработавшему будильнику, мне пора выходить. Приближалось время торжественного приема, а значит, настало время получать подарки. Получать и раздавать.